Глава 8 Цветок Урхвейн. Всю ночь я спала, как убитая. Мне впервые не снились кошмары. Да и проснулась я в отличном настроении. Вот что значит поесть по-человечески. Уха, которую сварил Дериан, была такая вкусная, просто пальчики оближешь. В моем случае котелок. Ей правда едва удержалась от всего действа. Уж когда дракон пожарил стейки, лосося, боги, да я даже не представляла, что все эти дни была настолько голодна. Неудивительно, что дракон в одиночку сунулся в реку. Голодная девушка хуже лютого зверя. Завтрак, кстати, тоже был королевским. У меня всё готово, перепроверив по третьему кругу рюкзак, его содержимое произнесла я. Перчатки, лопатка, холщовые мешочки, выдвигаемся? «Давай проговорим задачи. Ты охраняешь, я собираю цветы. Действуем аккуратно. Я на рожон не лезу и во всем слушаю с тебя». «Верно». Я не стала ни спорить, ни возмущаться. но В данной ситуации было совершенно нормально оказаться в подчиненном положении. Во-первых, нам придется погружаться под воду, а дышать там без помощи магии может только дракон. Во-вторых, боевая форма только у дракона. А срывать цветы, не сосредотачиваясь при этом полностью на сборе, нельзя. Я уже говорила, цветы эти особенные, и собирать их тоже необходимо правильно. В противном случае они могут потерять свои ценные свойства, чего допустить нельзя. Поэтому одновременно и собирать цветы, и анализировать окружающее пространство не выйдет. Я не смогу сама себя защитить, я буду уязвима. Причем вдвойне». И дышать под водой не смогу, только через пузырь, который нужно будет вовремя подпитывать. И не смогу следить за обстановкой, а среда нашего нахождения крайне опасна. В-третьих, мы все-таки партнеры. И пусть я и не до конца уверена в они но глупых приказов с его стороны последовать не должно. Мы закрыли вход с двоенным заклинанием, перепроверили его прочность и только после этого выдвинулись в путь. По словам дракона, на наше счастье нам не придется уходить далеко от пещеры. Точнее, как, вчера дракон вышел из пещеры, прошел примерно три метра вправо и, грубо говоря, сиганул вниз в реку. То есть до реки спускаться прилично, если ты, конечно, решишь спускаться нормально, а не лететь вниз, будучи драконом или идиотом-человеком. Потому что если первый точно выживет, то второй не факт но так как я снова забралась на спину дракона, то сигали вниз мы оба. И честно скажу, такого удовольствия от всего действия, какое испытывал дракон, я не получила. Это Дерриан явно наслаждался и скоростью, и поворотами. Иногда он в воздухе прямо вокруг своей оси крутился. Меня же от этого начало мутить. Благо, в реку он все-таки не плюхнулся, а замедлил наше падение и на воду плавно лег, давая мне возможность надеть перчатки, вооружиться лопаткой и повесить на живот рюкзак с холщевыми мешочками. Затем я, мягко погрузившись в воду, наколдовала себе воздушный пузырь. Только после этого дракон нырнул и повел меня к тому месту, где видел цветок. Сразу мы его не обнаружили. То ли дракон ошибся с координатами, то ли сами цветы каким-то образом перемещались, или же те, которые видел дракон, уже были сорваны. Теми же монстрами или рыбинами. Я уже ничему не удивлюсь. А потому мы шарились под водой, сканировали скалу и только спустя минут двадцать нашли искомое. Нам явно благоволили боги, потому что тут был не один цветок. Я насчитала минимум 20 и уже жадно потирала лапки, но дракон не позволил приступить к сбору, импульсом послав команду вынырнуть на поверхность. В принципе, он был прав. Мне следовало обновить воздушный пузырь. Но так как мы обозначили место, вернулись обратно быстро, и я приступила к сбору цветов. Особенность сбора заключалась в трех табу. Первое. Трогать голыми руками цветы нельзя, потому что сок их стеблей ядовит, впрочем, как и корни, а пыльца может обжечь. Второе. Собирать цветы нужно обязательно с корнем, но, опять же, подручные средства не подойдут, обязательно нужно использовать лопатку с алмазным напылением. А с учетом того, что цветок реально рос прямо из скалы, теперь мне это не казалось расточительством. Третье. Нельзя начинать сбор без действия на цветок магией. Иными словами, прежде чем приступить к выкорчевыванию, Я должна каждый цветок окутать собственной магией. Пока я плохо понимала, зачем, но, думаю, в процессе пойму. И, конечно, складывать цветы необходимо в холщовые мешочки, которые напитаны стихией воды, а также расшиты рунами. Сам цветок выглядел непримечательно. этокий одинокий колокольчик темно-фиолетового цвета на длинном стебле. Так казалось ровно до тех пор, пока я не начала обволакивать его своей магией. В первые секунд тридцать вроде ничего не происходило, но затем бутон цветка раскрылся, и уже с колокольчиком его сравнить язык не поворачивался. Лепестки словно бы увеличились и приняли остроконечную форму, при этом стебель уже оказался гораздо меньше. Теперь сам цветок выглядел как большая звезда, в центре которой возвышался пурпурный красный пестик, обрамленный темно-фиолетовыми лепестками, по краям которых рассыпалась серебристая пыльца завораживающе красиво. Но любоваться долго я себе не позволила. Работа предстояла много, и я не была уверена, что вытащить этот цветок получится быстро. А их вон, не меньше двадцати. Плюс ко всему мне придется держать стихию над цветком все то время, что я буду работать лопаткой. А это, как ни крути, опустошение резерва. Я сконцентрировалась на задачи, полностью отключившись от реальности оказалось совершенно право в том, что легко не будет. Помимо того, что горную породу не так-то просто было ковырять даже специальной лопаткой, проблемой стало движение цветка. Он реально пытался убежать. Не в том смысле, что у него выросли ноги, и он рванул с насиженного места, но... Когда я сделала первый подкоп с одной стороны растений и хотела приступить к противоположной, поняла, что цветок вдруг стал находиться выше той ямки, что я выкопала а ведь она должна была находиться справа от стебля. В общем, я поняла, что нужно делать сразу круговой подкоп, что, если честно, требовало больше усилий. Время для меня утратило значение. Я знала, что пора бы наполнить пузырь воздухом, но не могла остановиться. Не сейчас, когда первый цветок практически был извлечен. Я даже не реагировала на дракона, который подал особый сигнал, уже не касаясь моего тела, а звуковой. И пусть это по сути было ослушанием, все равно сделала по-своему. Интуиция подсказывала, что если я остановлюсь практически в конце выкапывания, мне или все заново с данным цветком начинать придется, или сам экземпляр станет бесполезным для наших лекарей. Чего, естественно, допустить я не могла, а потому продолжила. В момент, когда я, наконец, запихала первый цветок в мешочек, мой воздушный пузырь лопнул. Сильный драконий хвост кольцом обвился вокруг моей талии, и меня стрелой понесло вверх. Я не успела ни испугаться, ни воды наглотаться, ни даже поучаствовать в избиении монстров. Дэриан все сделал сам, причем очень шустро. «Послушай, Дэриан, я правда не могла остановиться». Уже на поверхности, глядя в драконий, синие глаза, потемневшие грозовой тучей, начала пояснять я. Понимаю, что ослушалась, ты совершенно прав, но если бы я отвлеклась на пузырь, то, боюсь, этот экземпляр мы бы потеряли. Сложно объяснить. Однако обещаю больше не повториться. Принцип мне теперь примерно понятен. Рисковать не буду». Дракон на секунду зажмурился, но согласился. Обратно я тоже не плыла сама, уцепилась за гребень на шее Дериана и почти с ветерком была доставлена к остальным цветам. И работа пошла по новому кругу. Я сломала уже вторую лопатку. Хорошо, у нас было два набора, то есть по две штуки на каждого из двойки. И сбилась со счета, сколько раз возвращалась на поверхность. Мне удалось выработать алгоритм, при котором мне хватало запаса воздуха на сбор одного цветка. Вот только цветов не становилось меньше. Казалось даже наоборот. Чем больше я их выдергивала из скалы, тем больше на освободившееся место приходило новых цветов. Первые два раза я не шибко на это внимание обратила, но теперь игнорировать данный факт стало попросту невозможно. Как и то, что монстры начали собираться вокруг нас. И вроде бы уже достаточно цветов собрали, а для выполнения задания нам и одного бы хватило. Но стоило вспомнить, скольких магов лишился этот мир, и я не могла остановиться, потому что один цветок — одно зелье а для полного курса лечения на одного мага с разорванными магическими каналами необходимо три. Я вот собрала всего пятнадцать, то есть это в перспективе пять спасенных всего лишь пять, когда после каждого прорыва повреждения получают от десяти до двадцати магов. Я начала уставать, чувствуя, как опустошается резерв. Он уже был наполовину пуст, приходилось постоянно пользоваться магией пусть дозировано, но концентрировать ее вокруг цветка во время всего процесса сбора, а это было не так-то мало на самом деле. Как только очередной цветок оказался в мешочке, Дерриан уже привычным способом вытащил меня на поверхность. Привычным это обвил хвостом мою талию и, как морковку на грядке, выдернул из воды. В этот раз отбиваться от монстров пришлось вдвоем. И я даже задумалась над тем, чтобы закончить и продолжить завтра, но... Прогнала эту мысль от себя, надеясь, что до сумерек мы успеем собрать еще три цветка. Однако чуть позже поняла, что жадность наказуема. Мы действительно смогли сделать еще три захода. Вот только с последним цветком начались проблемы. Моего резерва не хватало. Более того, монстров стало в разы больше, и теперь не отвлекаться на борьбу Дерриана с ними не получалось. Колебания воды сносили меня потоком, Приходилось цепляться за склизкую скалу, опять же, магией, а я... я была практически пуста. Наверное, только упрямство и понимание того, что остались лишь финальные штрихи, дернуть цветок и уложить его в мешочек, не дали мне бросить все и присоединиться к сражающемуся дракону. Я успела не только выдернуть упрямый цветочек и как следует упаковать его, но и не проворонила время окончания действия пузыря. Он все еще был вокруг головы, а потому я поспешила на поверхность, давая Дерриану развернуться нормально. Он ведь дрался так, чтобы меня не задело и не помешало моей работе, практически закрывая меня собой. А теперь мог об этом не переживать. К сожалению, на этом моя удача закончилась. Я была практически на поверхности, когда пропустила атаку. Щуп Даргантуса обвил мои лодыжки, лишая возможности двигаться, и в этот же момент лопнул пузырь. Меня несло под водой к гигантскому рту прямо мимо дракона, который был занят монстрами и попросту не мог мне помочь. Пока я еще пыталась вырваться из хвата обрывать пламенем щупы, но на место поврежденных Даргантус тут же выпускал новые, которые вновь обхватывали мои ноги. Меня практически спеленали, и запаса воздуха уже катастрофически не хватало, Похоже, я не выберусь живой, но у Дерриана есть шанс. Я действовала быстро, несмотря на то, что мне уже было сложно на чем-то концентрироваться. Отстегнула рюкзак с мешочками, пусть смутно, но увидела дракона, который рванул ко мне. И прежде чем Даргантус обвил мои плечи и руки, я смогла толкнуть рюкзак с ценнейшими цветами навстречу Дерриану. Если он не идиот, то подхватят его. «А я... я тоже так просто не дамся, и пищи для монстра точно не стану, и умирать буду на своих условиях!» Закрыла глаза, обращаясь к своему полупустому резерву, призывая свою стихию. В момент, как пасть монстра накрыла мое тело, я вспыхнула факелом, чистой энергией огня. «Нет, я еще не растворилась в стихии, но... еще пара минут, и отомели кировоз, и пепла не останется!» я всегда любила пламя. Будучи маленькой, играла с огнем в печке или в костре. Мама не ругала, она наблюдала за мной, чтобы я не обожглась или не устроила пожар. Вообще, моя мама была удивительным человеком. Она никогда ничего мне не запрещала, давая возможность набивать шишки самостоятельно. Конечно, это не относится к тому, что могло действительно нести риски для жизни. Но, получив пару царапин и пару ожогов, я стала более внимательно относиться к тому, что говорила моя матушка, и не пыталась оспорить ее авторитет. Впрочем, если дело не касалось пламени, я любила стихию огня. И когда открыла свой дар, была невероятно счастлива тому, что мне оказалась подвластна именно эта стихия. Так обрадовалась, что почти растворилась в ней. Хорошо Лерх был рядом и не позволил случиться непоправимому. Сейчас же я сама хотела этого слияния, потому что понимала, что моя смерть не будет напрасной. Раствориться в стихии — это не только потерять физическое тело, но и сотворить колоссальный выброс магической энергии, которая, в свою очередь, и добьет Даргантуса, и обрушится на темную энергию, рассеяв ее часть. Я смогу выиграть время для Дэриана. Уж он-то должен суметь укрыться от выброса, в отличие от порождений хаоса. Этого времени должно хватить дракону, чтобы вернуться в пещеру или устремиться ввысь, к самому верху ущелья, где гораздо безопаснее, а там вернуться в академию. Пусть уже и без меня. Умирать, зная, что я не утянула его за собой и смогла дать ему шанс на спасение, дорогого стоит. Я уже не ощущала темную энергию, хотя находилась в пасти монстра, встав буквально поперек ее» и на острые зубы не натолкнулась явно чудом. Пламя, которое продуцировало мое тело, обжигало и пасть Даргантуса и щупы. А я распалялась лишь сильнее. Хватило бы только сил остаться в сознании до конца. Я закрыла веки, ощущая, что вот-вот, еще чуть-чуть, и я сольюсь со стихией. Мощный удар заставил меня распахнуть глаза. Меньше всего я ожидала, что Дериан не станет убегать. Более того этот идиот лапами рвал пасть Даргантуса прямо в воде расширял ее явно желая пролезть внутрь за мной тушу монстра трясло он извивался пытаясь вырваться из схватки дракона но проигрывал ему от удивления и шока пламя мое потухло какое там слияние что дэриан творит не знаю где нашлись силы и от чегого я не потеряла сознание хотя дышать хотелось зверски, но я попыталась зацепиться за дракона Благо он свой хвост использовал как палку, которую удерживал пасть Даргантуса в открытом виде. Не знаю, почувствовал ли Дерриан мой вес или просто понял, что это я за него ухватилась, но в следующий момент на монстра обрушился новый удар, заставивший его еще сильнее разъявить свою пасть, а дракон стрелой устремился наверх. Я ничего не видела и совершенно не чувствовала своего тела. В голове билась только одна мысль. «Идиот, зачем? Теперь ранена не только я, но и он. Зелий нет. Получается, мы обречены. И вместе с тем я была благодарна ему за то, что не бросил меня, за то, что так отчаянно бился за мою жизнь».